День девятнадцать. Немного Стокгольма и очень много вареников. Дима с Яной еще спали, хотя обычно вставали очень рано. Мы с Леней их даже потеряли. После завтрака отправились менять кофемашину и в Стокгольм. Сначала пришлось долго искать парковку. В одном месте нашли было, но тут подошел мужчина и на неплохом русском объяснил, что здесь парковка запрещена. Штрафы в центре Стокгольма очень высокие, поэтому нам пришлось искать другое место. Наконец, оставив машину на набережной, мы отправились гулять по старому городу — Гамластан. Это был наш Дэнам второй визит в Стокгольм, и мы снова были в восторге от его уютных узких улиц. Ребята отвели нас в свое любимое кафе, где два года назад снимали передачу «Орел и Решка». Оно было таким же маленьким и узеньким, как и старые улочки Стокгольма. На стене в телевизоре пылал искусственный огонь, а хозяин — гостеприимный турок, на прощанье дарил девушкам чупа-чупсы. В одной из лавочек хотели примерить на меня национальное платье, но нам не разрешили — либо покупайте, либо не трогайте. Домой вернулись затемно. Леня и Рока нас заждались. Им с утра были обещаны вареники с картошкой. Еще мы купили мармелад, в местном магазине. Ребятам он очень понравился. Целый час мы с Яной лепили вареники. После ужина хозяева отправились спать пораньше, с утра им надо было на работу. А мы с Дэном занялись делами. Он монтировал видео, а я рисовала в подарок Яне копию картинки с овечками, которая ей понравилась в одном из сувенирных магазинов старого города. Когда с делами было покончено, мы пошли спать вместе с Рокой.